«Ой, дядька Панкрат, и вы здесь?» «Тимофей!» — расплылся тот в улыбке, обнимая старого знакомого. «А чего это ты не в школе?» Тимофей развел руками. «Так все уже, дядька Панкрат, закончилась школа-то. Теперь я царев поместный воин». «Да добро!» — кивнул десятский «А как там твой дядька козьма? Помер козьма Козьма?» Тихо ответил Тимофей, стягивая с головы шапку. «Зимой помер». Десяцкий тоже стянул с головы свой шлем, помолчал, а потом тихо сказал. «Ну да, вечная ему память. И да будет ему земля пухом. Добрый был вой, честный, стойкий. Слава Богу, тебя уже в силе наследником батюшкиным повидать успел. Будет ему что, батя там рассказать». — А ты где тут обитаешь-то? — А то и идем к нам. Нас тут целая сотня. Тимофей рассмеялся. — Так и нас тут, дядька Панкрат, целая сотня. Почитай весь выпуск. К стрелецким сотням приписаны. Как стрелки добрые. Велено, как басурма не полезут, в первую голову мурс выцеливать. — Вот оно что! — протянул Десяцкий. — — Ну, так и ладно, стрелки вы все добрые, справитесь. — Вот только я одного не понимаю, дядька. С чего бы это татарам сюда переться? Чего им тут, в ельце, медом, что ли, намазано? Нет, задумка с воротами понятная. В такую крепость, как елец, сразу за стены ворваться шибко соблазнительно. Но сколько их сюда полезет-то... Десятский Покровительственно похлопал его по плечу. «Да все полезут, можешь не сомневаться. Уж я тебя в том могу уверить». Так «Да чего ж!» — удивился Тимофей. «А вот этого, парень, я тебе сказать не могу, уж извини». Тимофей окинул дядьку Панкрата цепким взглядом и медленно кивнул. «Вот оно как! Знать все не так просто!» «Ну, да скоро, видать, все узнаем». Он примирительно улыбнулся. «Ну, нельзя так нельзя. Сам знаешь, дядька Панкрат, нам что такое тайна ведома». И, решив не продолжать эту тему, задал вопрос, который тоже был ему зело любопытен. «А не скажешь ты тогда, чего это ваши ту телегу, что поставили у дальней и самой большой домины, в коей цельный московский стрелецкий приказ сидит, зело охраняют. Дядька Панкрат расплылся в усмешке, будто Тимофей его чем-то вельми порадовал, но ответил точно так же, как и на первый его вопрос. «И этого тоже, парень, я тебе сказать не могу». На том и расстались. А уже совсем поздно вечером к нему прибежал Аникей. Они отошли в сторонку. «Чего это ты такой мокрый весь?» — поинтересовался у земляка Тимофей. «А, да гренады весь вечер наверх стены таскали». «Чего?» — не понял Тимофей. «Гренады, но бомбы такие, чтобы руками швырять», — пояснила Никей. «Руками?» — удивился Тимофей. «Ага», — кивнула Никей. «Поджигаешь фитиль да швыряешь» она на землю падает и, как фитиль догорит, взрывается и чугунными осколками всех вокруг сечет. — Да ладно с ними! А вот я, знаешь, что тебе скажу? Он старошко огляделся и, придвинувшись к Тимофею, тихо спросил. — А знаешь, отчего крымчаки к ельцу зело от чего ж? А Никей приблизил свои губы к его уху и прошептал. «А они думают, будто в Ельце вся казна царская схоронена!» Тимофей удивленно округлил глаза. «И чего бы это? Откуда такой дикий слух пошел?» «То им люди, верные царю батюшки, нарочно сказывали!» — пояснил Никей которая с царева холопского полка. Первый еще под Изюмской, — сказывают, — самым в руки отдался. Нарочно на охромевшего коня сел, да и татарскому разъезду попался. И там сказывал, что на Руси по весне совсем неустроение приключилось, многих городов разорение, супротив царя-батюшки шибкое волнение, потому Царь-батюшка и решил казну схоронить в надежном месте. А поскольку из-за великого неустроения у него верных войск немного оказалось, он городовых стрельцов с царева Борисова, Белгорода и Оскола снял. Тимофей, понимающе кивнул. А ведь верно. Крымчики же, застав царев Борисов и остальные города и острожки покинутыми, чего подумают? что все верно им пленник байл да и люди царевых посольств, что в Крыму и Истамбуле-Османском також всю зиму байли Кто ж послу верить будет, ежели все его люди совсем другое бают? Потому-то они к Ельцу скорее и кинулись. И тут Тимофей понял идею молодого государя и невольно восхитился — ох и хитер царь-батюшка, ох и умен. Да только то еще не все, продолжал между тем Аникей, потому как два дня назад еще трое верных людей к Крымскому разъезду нарочно попались, уже с умами полными серебра, баили мне рублей по десять, счетом у каждого было. И должны они были говорить, что сбегли из Ельца где действительно вся казна царская хранится, а в самом Ельце тоже неустроение случилось. — Да такое, что даже ворота пожгли! — Аникей покачал головой. — Так что завтра надо обнаждать басурман. — Да откуда тебе все известно-то? — удивленно спросил Тимофей. — Да что ты не знаешь, что мне завсегда все известно становится? — рассмеялся Аникей, и это была чистая правда. Еще в школе он всего всегда узнавал первым. Даже то, что от них зачастую было тщательно скрываемо, уж такая у него была натура. И сей все было так, как Аникей сказал, татары были здесь. Через обращенное наружу бойницы донесся заунывный, многоголосый вой. Соцкий осторожно выглянул наружу Эван, пеши полезли там да много глухо бухнули пушки гуляй города а через пару вздохов им вторил еще десяток пушек установленных на стене рядом с вроде как сгоревшими воротами ну что там вновь завел свою песню бузыка соцкий не стал его одергивать В этом шуме и вое вряд ли кто чего услышать сумел бы. В этот момент грянул дружный, слитный, знатный залп. Их славно грянули!» — одобрительно отозвался Соцкий. «Видать, обоими приказами разом. Ой, как бы с урманом тяжко пришлось!» И все невольно заулыбались, представив, как оно там пришлось басурманам и забыв, что против накатывающей толпы крымчаков в гуляй городе засело всего, если считать с пушкарями, около двух тысяч человек. Этот приступ тоже отбили. Еще раз пять рявкали пушки, причем били, судя по звуку, картечью, и раз пятнадцать били пищали. Судя по всему, На помощь казакам «Гуляй города» большой елецкий воевода князь Андрей Телятьевский, вывел еще стрельцов. Видно, из бастионов дальний отворот стены. А затем, все так же завывая, крымчаки побежали обратно. Стрельцы успели дать по ним еще один останний залп, а потом замолчали. «Ну, теперь-то отбились?» с надеждой сказал Бузыка. Но Тимофей знал, что не отбились, потому как не уйдет от ельца крымский хан, пока не получит цареву казну или окончательно не убедится, что ее тут отродясь не бывало. Вот только убедиться в этом он мог, только войдя внутрь крепостных стен. — Да откуда ж отбились-то? — удивился Соцкий. — Неужто ты думаешь? — «Что все крымское войско на гуляй город полезло? Тогда б точно наши не отбились. Это они еще так щупают. Вот в следующий раз настоящий приступ будет».